Глава 25. Мусор. Пустые серые глаза смотрели прямо перед собой, не интересуясь никем и ничем. Медленно раздвинулись губы, явив белые зубы, и растянулись в широкую безрадостную усмешку. Лицо было спокойное, бескровное и бессовестное. Такие черты не давали ни малейшей надежды на сострадание. Это было лицо человека безразлично смотрящего, как вы умираете. Роберт открыл глаза. Он сел в кровати и посмотрел на часы. Ничего удивительного в том, что он проспал. В комнате было холодно, опять испортился нагреватель. Он вылез из постели и надел халат, когда зазвонил телефон. Роберт, ты уже проснулся? Этот голос стал Роберту ближе всех других за последние 48 часов. Господи, Роза, ты когда-нибудь спишь? Удай мне пару часов. У меня опять не работает нагреватель, холод как на Аляске. Я хочу залезть под одеяло, или у меня будет гипотермия. Роберт отодвинул на окне занавеску. Небо было покрытым тяжёлыми свинцовыми тучами. Как это под одеяло? Я нашла её адрес той женщины, что унесла вещи Шарлоты. Ну и пойди к ней сама, а потом позвони мне, я тут же приеду. Эй, Я думал, ты хочешь написать сценарий и умереть подобно Шарлоте. Правильно, я хотел. Но нельзя же писать, когда зуб на зуб не попадает. Так что я отправляюсь в постель пока. Роберт положил трубку. Не прошло и 20 минут, как раздался стук в квартиру. Он вскочил, открыл дверь. И не успел ещё никого рассмотреть, как Роза оказалась в комнате. На ней был чёрный комбинезон с глубокими карманами, в которых лежали гаечные ключи и другие инструменты. Понимаешь, чтобы в доме у меня всё работало, сказала она, словно продолжая телефонную беседу. Мне пришлось досконально изучить обогревательную систему. Ты пока свари кофе, а я займусь делом. Роберт был слишком измучен, чтобы возражать, поэтому он, не говоря ни слова, поплёлся на кухню. Роза всё время заставляла его чувствовать себя неполноценным. Он и так знал, что недостаточно практичен для этой жизни. Ещё его отец, умелец из умельцев, с насмешкой пресекал попытки Роберта заслужить его уважение. Так что он вскоре оставил всякую надежду у милости ведь старика и смирился с тем, что прагматизм чужд его натуре. Когда он уже ставил дымящиеся чашки на стол в кухне, вошла Роза и принялась мыть руки. Всё в порядке, улыбнувшись, сказала она. У тебя просто заела ручку. А вообще-то тут нужно менять всю систему. Этого не делали видно со времён рода Стюарта. Хотел бы я знать, С кем воюет Залиан? заявил Роберт, меняя тему. Наверное, мы найдём это в другой тетради. Ты понял, что он нас использует для поисков? Конечно. Но у тебя больше шансов, чем у него. Ты уже встречалась с этой женщиной. Где она живёт? По другую сторону реки в Гринвиче. Думаешь, за нами следят? Кто? Ну, люди Залиана. Не знаю. Меня больше волнуют его враги. Роберт смотрел, как Роза пьёт кофе. Она делала это с неотразимым изяществом. А вчера она путешествовала по крышам не хуже циркача, столько в ней было ловкости и уверенности, про себя он этого сказать не мог. Вроде бы они появляются только ночью, наверное, днём рискованно. Ещё увидят снизу. Кроме того в Гринвиче безопасно это тебе не центр города дороги шире и дома ниже им там негде спрятаться пусть так вздохнул robert только давай на сей раз не испытывать судьбу они вышли из автобуса у восточного входа в национальный морской музей ещё раз взглянули на адрес записанный розой Лёгкая серая дымка поднималась над скверами и заполняла улицы. Если она живёт тут, у неё, наверное, водится деньги, сказал Роберт. Ты только посмотри на дома. Дома с террасами в стиле короля Георга содержались в безукоризненной чистоте. За окнами видны викторианские интерьеры, на каждом доме сигнализация. Вспорем здесь нет ни одного человеческого магазина поблизости. сказала Роза: "Знаю я этих яппи. Всё в порядке, если тебе вдруг захотелось купить камин в времён короля Эдварда, а обыкновенного мусорного ведра днём с огнём не на". Звонок на двери дома 43 издал мелодичную трель, и Роза отступила на шаг, торопливо отёргивая комбинезон, словно это могло что-то изменить в её внешности. Роберт посмотрел на неё и улыбнулся. Она выглядела как весьма сексуальный автомеханик. Пожилой мужчина, открывший дверь, недоверчиво смотрел их, словно подтверждая ту мысль, что молодые всегда подозрительны старикам. "Надеюсь, мы вас не очень потревожили", сказал Роберт, выступая вперёд. "Мы ищем миссис Рассел. Я её муж. Она родственница одной нашей знакомой", торопливо проговорила Роза. И Роберт заметил, что она старается пригладить свой кокни. Результат был довольно забавный и даже трогательный, словно Дик Ван Дайк влез в Мэри Поппинс. Нельзя ли нам поговорить с ней несколько минут? К сожалению, нет, недовольно ответил старик. Миссис Рассел в больнице Святого Петра. О, мне очень жаль. Она заболела. 2 дня назад на неё напали, кто мы не знаем. Надеюсь, это не очень серьёзно. Кто знает, в её-то возрасте. У неё сотрясение мозга, сломана рука, трещина в ребре. Теперь нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Может быть, мы могли бы, начал было Роберт, но Роза наступила ему на ногу. "Спасибо, мистер Рассел", сказала она. "Мы желаем вашей жене поскорее поправиться. Пожалуйста, передайте ей привет от Розы Леонард". Я к ней пойду сегодня и передам. Дверь закрылась. Они пошли прочь, и Роберту время от времени подскакивал, чтобы потереть ногу. Зачем ты это сделала? Ты же хотел спросить, нельзя ли нам её навестить, правильно? Ну и что? А если бы он сказал нет? Ты же видел, с каким подозрением он глядел на нас. Лучше нам самим узнать, когда там приёмные часы и навестить её без ведома мужа. И встретиться там с ним. Мы пойдём пораньше и успеем уйти до его прихода. У дверей больницы стояла такая же негостеприимная стража, как везде в подобных местах. Вдалике слышался перестук каблучков между высокими железными кроватями и гулкое эхо, пробуждавшее забытые детские страхи. На самом деле, в огромной палате было так спартански пусто, Итак, говоря по-современному, неуютно, что сама Флоренс Найтингейл, окажись она тут, пожелала бы для себя чего-нибудь другого. Примечание. Флоренс Найтингейл 1820-1910 годы. Английская медсестра. Организатор и руководитель отряда санитаров во время Крымской войны 1853-1856 годов создала систему подготовки кадров среднего и младшего медперсонала в Великобритании. Роберта поразило, что миссис Рассел лежит не в отдельной палате, Потом он вспомнил, с какой торопливостью она унесла вещи Шарлоты Энсли и понял, что они имеют дело со скупердяйкой. Миссис Рассел, вы меня помните? Роза наклонилась над кровать. Посетительский час только начался, и ещё почти никого не было. Старая дама уставилась на неё из-под марлевой повязки и с трудом улыбнулась. Выглядела она хуже некуда. Роза, правильно? Тэдди с тобой? Роза решила, что Тэдди муж старушки. Она покачала головой: "Нет, но он сейчас придёт". Кто это с вами сделал? Я уже рассказывала полицейским, еле слышно проговорила она. Они были бритаголовые, двое, вот как он. И она показала на Роберта. "О, господи", пробормотал Роберт и взъерошил себе волосы на голове. Уже второй раз на этой неделе его волосы стали объектом внимания. Миссис Рассел, а вы их знаете? Я хотела вынести ведро, а они были у двери. Один ударил меня в живот, а другой, что он делал? Кричал. Вы помните, что он кричал? Я никак не могла его понять. И он кричал прямо у меня на духом. А потом Я ударил его по носу кочергой. Роберт не удержался от смеха. Вот тебе и старушка. Ну, кочерга у меня стояла за дверью. Понятно, миссис Расл. Мы, кажется, знаем, зачем они приходили. Помните, как мы собирали вещи Шарлотты? Там была синяя тетрадь. Старуха отвернулась. Роза не могла понять, то ли она пытается вспомнить, то ли наоборот намеренно не хочет этого делать. Она решила нажать на неё. Обыкновенная школьная тетрадка. Вы должны вспомнить. Это очень важно. Да-да. Они-то они и спрашивали, тихо проговорила она. Кое-что из шарлотиновых вещей я выкинула, старые записи, ничего серьёзного. А тетрадь? Постарайтесь вспомнить. Не знаю, если она и была, то теперь её нет. Что вы хотите сказать? Когда я открыла дверь, я выкидывала мусор, когда они напали на меня, выкидывала последние бумаги Шарлоты. Зачем они мне? Миссис Рассел засыпала на глазах, розомятнула на Роберта быстрый взгляд. Миссис Рассел, когда у вас вывозят мусор? Сегодня какой день? Её уже почти не было слышно. Четверг сегодня. Увожат сегодня. Роза и Роберт едва не столкнулись с Тедди, когда скользя по натёртому паркету бежали по коридору к выходу. Они уже были на углу знакомой улицы, однако их худшие опасения сбылись. Они услышали фырчание мотора и шипение железных челюстей, поглощавших мусор возле соседнего дома. Поднявшись на ступеньку, мусорщик опустошал бак. от пластиковых мешков и газет, после чего соскочил с неё и отступил в сторону. Им хватило секунды понять, что они опоздали. Второй мусорщик ставил два пустых ведра на ступеньку дома 43. Подождите, закричал Роберт, когда машина, набирая скорость, стала съезжать на проезжую часть улицы. Стойте! Мусорщики не услышали его. В ту же секунду Роза с ужасом увидела, как Роберт перескочил через низкий барьер и исчез в куче мусора. завопив, она бросилась за ним. железные челюсти начали сжиматься, тихо заскулил компрессор, но мусорщики уже заметили их, и один бросился к кабине. Роберт стоял на четвереньках, роясь в куче старых журналов и сгнивших фруктов. ему показалось, что он углядел внизу синюю обложку Он протянул к тетради руку, которую уже успел вымозать в чём-то, но не сумел как следует ухватиться за неё. Оставались считанные секунды. Компрессор начал издавать совсем другие звуки, а железные челюсти сжиматься быстрее, чем он предполагал. Последним отчаянным усилием он вытащил тетрадь. и бросился к щели, где его уже ждал разъярённый мусорщик. Однако он не успел вытащить ботинок. Железные челюсти сжали его, и Роберту ничего не оставалось, как проститься с ним, чтобы не жертвовать ногой. Когда он был уже в безопасности, Мусорщики сказали ему всё, что они о нём думали, а один из них произнёс такую цветистую фразу с оригинальным использованием сексуальной терминологии, что Роза даже записала её потом в дневник. "Водке трать", крикнул он, побежав впереди Розы, что если участь, где он только что побывал, было для Розы предпочтительнее. "Я думала, что умру, когда ты влез туда", отозвалась она. Больше никогда так не делай. Почему? Ты будешь по мне скучать? Роза помахала рукой перед своим носом. Сейчас по тебе никто скучать не будет, заявила она. Они пересекали широкую выложенную камнем площадь, где в сухом доке стоял клиппер Кати Сарк, когда увидели своих преследователей. Девять тёмные тени, отделившись от клиппера, быстро приближались к ним. Смотри вперёд, сказала Роза. Может быть, это ничего не значит? А вдруг это люди Залиана? с надеждой спросил Роберт и ускорил шаг. Нет, ответила Роза. Бритоголовые двое. Почему же они не заглянули в её вёдро? Ты смеёшься? Они же бритоголовые. Идём. Они обогнали корабль и теперь бежали к реке. Позади слышались тяжёлые шаги. Роза оглянулась. Проклятье, Роберт, крикнула она, и он, оглянувшись, увидел, как один из бритаголовых достаёт из-под свитера пистолет, стреляющий заточенными монетами, вниз, в туннель. Стеклянный купол над лифтом в туннель, который вёл под реку, был всего в 30 ярдах от них. Роза добежала первой, она не стала ждать, когда громоздкий лифт поднимется на поверхность, обросилась вниз по широкой винтовой лестнице. Роберт поскользнулся у самого входа на прилипшем к его единственному ботинку листе капусты и, сбросив ботинок, тоже побежал вниз как раз, когда Дэг и ещё один из людей, Чаймз, риз появились на верхней ступеньке Чем дальше вниз, тем меньше было света, пока они не оказались в мрачном, выложенном плиткой коридоре, который должен был привести их на собачий остров. Столетний туннель был построен, чтобы возить рабочих на Вестминстерские доки. Теперь, с возрождением лондонских доков, его опять стали вовсю использовать. Роза лавировала между ребятишками и колясками, и белый пар ворвался у неё изо рта. Она знала, что сейчас в неё стрелять не будут из страха задеть ещё кого-нибудь и привлечь к себе внимание, но в узком прямом туннеле скрыться было некуда, оставалось только бежать вперёд. Роза оглянулась. Роберт начал отставать. Дек и Ривspотихоньку сокращали расстояние, наполняя туннель грохотом своих ботинок. Впереди был круглый вход в северный туннель. Роза добежала до него, когда лифтёр уже собирался закрывать двери. Негадующий смотрел он на монитор, на экране которого появились бритаголовые, и поэтому едва Роза с Робертом оказались внутри, громко захлопнул тяжёлую дверь. Чёртовы хулиганы, сказал он, кивнув на экран. Сколько их тут развелось, никакого уважения к приличным людям. Они будут ждать нас наверху, задыхаясь, проговорила Роза. Они хотят убить меня и моего друга. О, правда? Наморщив нос, он внимательно оглядел Роберта. Ну, мы им не позволим. Он взял в руки телефонную трубку и что-то сказал. Буквально через пару секунд на экране появились полицейские, ожидающие лифт наверху. Похоже, нам повезло, вздохнула Роза, прислонившись головой к дёргающейся деревянной стенке лифта. Роберт старался смотреть в сторону и был похож на человека, только что выловленного из саргассового моря. Вы должны извинить моего друга, сказала Роза лифтёр. Он работает на очистке. Наверное, тебе придётся устроить ему купание, не дожидаясь вечера, пошутил коратышка лифтёр. плавно останавливая лифт